Глава 13. «Я все понять не могу. Почему ты просто не можешь с ним поговорить?» — Талдычил брат, усевшись в самом углу зала от сечения на сундук с накопителями. Он с аппетитом жевал яблоко. «Он тоже, видишь ли, не горит желанием?» — едко ответила я, записывая зафиксированную в артефакте формулу на пергамент. После несостоявшегося переворота и выходки кассе Сибилла прошло три дня. За это время я не покидала территорию магилапов Ночь проводила в общежитии, а днями прозебала над работой с артефактом. За это время виделась со всеми, кроме Кристера. Разговор состоялся и с мамой, которая, помимо прочего, поведала о том, как на самом деле погиб отец. Мы с Лейком были уверены, что отца свалила странная магическая лихорадка. На самом же деле он стал жертвой интриг, который уже тогда разворачивал правый советник. Сразу после смерти своего любимого мама вовсе не ушла в себя, а приняла новую роль — главы тайной канцелярии. Об ее истинном статусе знал ограниченный круг лиц, включая левого министра, который согласился быть с подсадной уткой. Долго, очень долго она вынашивала план мести и, наконец, расправилась с лордом Эрлом. Окончательно. Моими руками. О последнем, кстати, она немало сожалела. Присматривалась ко мне осторожно расспрашивала, будто убийство человека сломало меня. Но и правда надломила. Мне постоянно снились кошмары. Временами на меня сваливалась такая паника, что становилось трудно дышать. Но я надеялась, что время лечит. Время и создание артефактов, которые занимало почти все мои мысли. Я в буквальном смысле убегала от реальности в зал отсечения. Но вообще-то именно ты перед ним провинилась. Если бы меня невеста обманом засунула бы в артефакт, я бы, мягко говоря, не обрадовался. Туше! Из артефакта тюрьмы Кристер выбрался с помощью кольца отца, оставленного мной накануне. Судя по всему, в тот миг, когда я задремала у Тремо. Как именно это произошло, я не знала. Женскую пару я изучила вдоль и поперек, погрузившись в глубину древнейших ритуальных формул, о которых мне даже в книгах читать не доводилось. От мамы я узнала, что оба кольца — мощные обереги для тех, кто их носит. Вязь на внутренней стороне в переводе с древнего можно трактовать как «щит от всех ветров, ключ от всех дверей, пламя сражений». Леди Эйдас призналась, что и сама не до конца понимает, как именно работают печати без вливания магии, но пообещала, что, когда придет время... Она поведает то, что ей удалось выяснить практическим путем. На вопрос, когда это время придет, мама шутливо ответила, что иного подарка на свадьбу она не успела подготовить, была занята подавлением переворота. «Как поживает Кассия Сибила?» — перевела тему я. «Достала!» За спиной вновь раздался хруст. «Теперь она не хочет уезжать из столицы. Ей тут нравится. Даже выдал мне задание найти ей мужа, которого одобрит финсорийский король». «Так женись!» Подколола брата я. Обязанность отвечать за безопасность принцесса легла на плечи брата с моей легкой руки, о чем он не забывал напоминать. В малом дворце она пребывала в статусе гости. И речь о заключении новой помолвки не велось. И вестись не будет, если кое-кто все таки поговорит с Кристером по-взрослому, как убеждал брат. «Сдурела?» — ужаснулся Лейк в ответ. «А что? Ты из древнего рода, с большим талантом к магии. Не беден, опять же?» Извительно перечислила я. Входишь в совет. «Временно!» По слогам выдавил Лейк. «По официальным данным ты болеешь, а потому я временно тебя заменяю. Хватит с меня этих ваших политических игр. Вы с матушкой друг друга стоите. А Касс? У нее характер взрывной. В комплекте идет две несносные подружки и полкоролевства в придачу. Мне такой головняк не нужен». «Королю Фенсории, как я поняла, нужен союз с империей. А потому при отказе принца от помолвки...» Правитель не сильно расстроится, если найдется достойная замена. Вот и займись поиском этой достойной замены, фыркнул Лейк, вновь откусывая от яблока. Мне казалось, что она тебе нравится. Я похож на человека, которому нравится, когда ему создают проблемы. Что, Самадео? Я вновь перевела тему. Артефакторы обнаружили в подвалах поместья лорда Эрла. Он был почти при смерти. Пришел в себя, пока в лекарском крыле, охотно ответил брат. Утверждает, что понятия не имел, какие артефакты создает и для чего. А когда выяснилось, попытался свалить, не вышло. «Он говорит правду?» «А есть разница», — невесело усмехнулся Лык. «За создание артефактов такого уровня бездозволительно ему все равно светит осушение». «Но он же помог», — возмутилась я. «Собрал доказательства, передал их мне. К тому же Эрил явно на него давил». «Сегодня этот вопрос как раз будет обсуждаться в Совете». Не хочешь вернуться к своим обязанностям?» Подначил брат. «Как раз планировала», — пробормотала я. На это у брата едкого комментария не нашлось. Уже через два часа я была готова к заседанию. Они с обегоней сопроводили меня к покоям, помогли переодеться и уложить волосы. Я нервничала. Не из-за заседания, нет, из-за того, что встречу Кристера. Признаться честно, я соскучилась. И когда увидела его в зале совета, сердце сперва пропустило удар, а затем забилась испуганной птицей. Он не выглядел удивленно моему приходу, видимо, Лейк успел доложить, но смотрел цепко и жадно. Пока я шла до своего стола, лопатками ощущала его взгляд. Но уже через минуту и он, и я, мы взяли себя в руки и перешли к вопросам, стоящим на повестке дня. Какой из родов будет теперь входить в совет вместо семейства Эйролов? Если верить отчётам брата, левая палата поддерживает род, Фризгелем, который совсем недавно проднился со своими соседями, выдал сына за младшую дочь семьи Лаус. Мощный союз, который одновременно укрепит позиции нашей палаты в Совете, но при этом не пошатнет сферу интересов правых. Фрикселем Лаус — тандем противоборствующих ранее семей, которые поспособствуют примирению палат. Именно в это хотелось верить после произошедших событий. Визит принцессы Кассии и Сибилы дель Шанте. В ее честь следовало устроить бал, возможно, подыскать жениха из семей, входящих в совет, тех, кто может составить достойную партию. Леди Ирин предложила написать на бумаге имя одного кандидата от представителя семьи, ознакомить принцессу со списком. Во время баллов, в свою честь она сможет познакомиться с возможными женихами, пообщаться с ними и сделать выбор в чью-то пользу. Тут я размышляла недолго. Лейк не оценит мое самоуправство, но именно его имя отправилось в общий список женихов, Не то чтобы я хотела женить брата, но если он вдруг отринет свою гордость и решится на этот шаг, у него должна быть возможность наравне со всеми отстаивать свои притязания. Кассия Сибила Дель Шанте, хотя он чуть ли не с первого дня стал называть ее Кас, ему явно нравилось, что он довольно умел скрывал. Судьба семьи Эрл и что делать с Амадео Ферихбальдом? Тут мнения разделились. Кто-то настаивал, что всех Эрлов. Как род предателей, стоит отправить на плаху. Другие говорили про осушение и заключение под стражу. Я же предложила вариант с ограничительными браслетами и служение в женском монастыре. Так супруга правого министра и его дочери смогут не расставаться и жить почти полноценной жизнью под надзором, не расплачиваясь за ошибки излишне амбициозного родственника. Заодно и продемонстрировало то, над чем работала весь вчерашний и сегодняшний день — Те самые ограничители, которые станут альтернативой осушению, после которого редко живут дольше 5-7 лет. Изобретение совет оценил. Сама Дэл сложнее. Отпускать такого специалиста не хотелось никому, но в то же время каждый чувствовал опасность, которую могут нести его неомагические открытия. Сошлись на ограничителях на неопределенный срок. И его работе с теорией магии, магилабах, под постоянным надзором стражи. Всплеск странной магической активности несколько дней назад. А об этом доложил левый министр, которого явно не поставили в известность по поводу природы этих чар. Пока он читал отчет, я ощутила, как по спине прошелся холодок. Речь об артефакте тюрьме, резонирующем при использовании на общем магическом подпространстве. Я так и не сообщила коллеге о своем опасном открытии, зато они уже успели забить тревогу. «Этот вопрос под моим личным контролем» нам нетерпящим возражений сообщил принц. Задавать вопросы никто не решился, хотя коллегия вряд ли проигнорирует данный факт. Оправдываться и отчитываться все же придется, хотя очень хотелось попросту замять это дело. Артефакт тюрьма — слишком опасное изобретение для того, чтобы вводить его в обиход. Четыре часа — именно столько заняло заседание совета. Потому, когда его величество сообщил об окончании, лорды поспешили покинуть зал со скоростью магии. Я и сама не сообразила, как мы с принцем остались вдвоем. Собрав волю в кулак, я вышла вперед к центру зала. Какой-то миг ноги будто приросли к полу. И я остановилась не в силах сдвинуться с места. Как дела у Карла? В попытке хоть как-то заглушить повисшую тишину, спросила я. Собирают вещи, сухо ответил принц. Отправляется к морю. К морю, значит, выходит, злого умысла у нее не было. Стало обидно то она, что Амадео, совершили ошибки по своему незнанию. Но ему придется ходить в антимагических кандалах, а ей довольствоваться солнечными лучами. Впрочем, Ферих Бальт — ученый маг до мозга костей. Такое наказание даже придется ему по вкусу. А вот Карла, жаждущая все контролировать, будет отлучена от дворцовых интриг и тайн. Кристер встал со своего места и обошел стол, сокращая между нами расстояние. Замер в нескольких метрах, положив руки на груди, И глядя на меня из подлубья. Прости, с артефактом, я была неправа. С трудом выдавила я, делая крохотный шаг вперед. Не стоило обсудить все с тобой до того, как принимать решение. И. И извини, что не обсудила с тобой весь план, полагаясь исключительно на свою семью. И. И что? Вспыхнула я, ожидая, что принц найдет хотя бы пару причин для собственных извинений, а не нападения на меня и подвергла свою жизнь опасности. Сбежала в магилабы, Избегала моего общества. Оставила мне одного разгребать завалы решать вопрос с Дель Шанте. Начал загибать пальцы Кристер. Я вжала голову в плечи, будто нашкодивший щенок. А еще? Спасла мне жизнь, помогла подавить переворот и защитила интересы всей империи. Я подняла на принца неуверенный взгляд. Его тони звучали смешинки. И я неожиданно для самой себя сделала еще один шаг вперед, «Рефлекторно. После такого ты просто обязана выйти за меня замуж». Кристор осторожно улыбнулся, придвигаясь ко мне ближе. «А как же дельшанте Она уверена, что прибыла во дворец в статусе твоей невесты?» Не удержался от обидного. «Ты даже не стал с этим спорить». «Ты хотела сама разобраться с принцессой, взяла управление ситуацией на себя, и я не стал вмешиваться». Раздраженно выдохнув, произнес Кристор. А после пары ничего не значащих фраз сбежала. «Ничего не значащих? Она назвала меня бывшей, понимаешь? Бывшей невестой. А ты промолчал». Краем сознания я понимала весь абсурд ситуации. Мы с Кристером подавили переворот, избавились от главного предателя империи. Но сейчас всерьез ругались из-за дурацкой фразы «Брошенные принцессой» другого государства. Кто вообще знает, с каким наставлением ее отправлял ее папенька? Он ведь мог и приукрасить преследуя свои цели. «Да какая разница, что там сказал это Дель Шанте?» Тон принца стал еще раздраженнее. Он сверлил меня взглядом. «Кажется, я... я... о своем желании жениться на тебе сказал прямо». «Ну да, ведь мои артефакты золотая жила?» Вдруг сникла я, поняв его фразу по-своему. «Тьфу ты!» — в сердцах выдал совсем несвойственно ему принц. «Я тебе про а ты мне про могилабы У тебя вообще бывают моменты, когда ты не думаешь о своих артефактах. Он вдруг сделал резкий шаг вперед, перехватил меня за талию и закинул на плечо, словно какой-то мешок с картошкой. Ярвана взвизгнула, цепляясь за край его рубашки. У меня иногда желание посадить тебя в какую-то башню повыше не выпускать, Ни в какие маги-лабы, ни на какие советы, порчал он, шагая в непонятном для меня направлении. Но нет, нельзя же. «Ты свободная, умная и доудри любимая, понимаешь ты? Любимая!» Я обиженно сопела. Перед глазами был только Винценосный зад. И отвечать в таком положении было несподручно. «Золотая жила, знаете ли. Надо было поддержать этого демонова Эрла, когда он предложил исключить твою работу в магических лабораториях. Чтобы столь дурные мысли не лезли к тебе в голову. Так нет же. Я же понимал, что это сделает тебя несчастной». «Да куда он меня несет? В свое покое?» «Да, продолжать выяснение отношений там будет явно удобнее». это дельшанте распалился принц. «Вроде уже в прошлый раз все обсудили. Неужели ты настолько сомневаешься во мне?» «Бесят! Как же бесят!» Принц ступил на винтовую лестницу, посильнее перехватив меня. «Нет, не комнаты принца. Мы шли куда-то вниз, к тронному залу. Да куда он меня тащит?» «Сколько раз мне надо произнести...» что я люблю тебя, хочу быть с тобой, ты — единственная и самая главная женщина в моей жизни. «Одного раза для начала будет достаточно», — пискнула я. «Считай, произнес. Я люблю тебя. Могу попросить секретаря отца завизировать и повесить в рамочку, чтобы ты не запамятовала. И вместе с этим буду повторять это на завтрак, обед, ужин, чтобы поесть не забывала ради такого события». «Много...» «Очень много лет совместной жизни». «Поесть, точно. Я ведь сегодня еще не ела. Может, Кристер тянет меня во фруктовую столовую? Но наш совсем в другой стороне». «Стоп. Еще один лестничный пролет вниз. У меня не осталось ни одной идеи, куда тащил меня Кристер. Зал совета, ниже тронный зал, а ниже...» «Что там ниже-то?» Я вообще не особо-то привыкла передвигаться подобным способом. Мысли разбегались в разные стороны, по хлеще магических искр» при неправильно накинутой сетке чар. А Кристер шел уверенно, словно спланировал путь задолго до того, как я приступила через порог зала совета. О том, как мы выглядим со стороны, старалась не думать. Личными королевскими лестницами обы кто пользоваться не станет. Я сама тут впервые. А потому в таком состоянии нас увидит максимум стража. И его величество. Но тот вроде направился в свой кабинет общими коридорами. Принц замолчал при этом не останавливаясь и не сбавляя шаг. Еще один лестничный пролет он преодолел за минуту, и мы оказались в полумраке просторного помещения, где приятно пахло сандалом. Меня, наконец, опустили на ноги, но при этом крепко схватили за руку, потянув вперед. Императорский храм. Я осознала, куда мы идем. Где-то на середине финального лестничного пролета, но понятия не имела, что мы тут забыли. Примерно с этим же вопросом в глазах на нас смотрел и храмовник в ряси. Зависшие с белой тряпкой подле алтаря. «Прошу вас засвидетельствовать крепление узами брака», — решительно выдал Кристер. Мы с Хромовником глянули на Кристоре одинаково изумленно. «Ну, как же праздник для всей империи большое торжество?» — испуганно залебетал Хромовник. «Мы обязательно потом повторим для жаждущих погулять на нашей свадьбе со всеми платьями, декорами, тортами и выпуском птиц. Но сейчас выполняйте». В приказном Тоне произнес Кристер. Его Величество, как же единственный сын. Его Величество не возражает, сухо ответил Кристер, бросив на хромовника такой взгляд, что тот чуть ли не позеленел. Да, да, конечно, пробормотал хромовник. Кристер вновь потянул меня за руку. Куда нежнее, осторожнее. Мы встали напротив алтаря. Храмовник накинул на себя медный круг, подчеркивающий его высокий статус в епархии. Белую тряпку закинул в угол, боясь потратить лишнюю минуту и вызвать гнев принца. Я молчала. Попросту не знала, что сказать. Эмоции при этом тоже были спутаны. Торжество, страх, любовь, хаос эмоций. И сердце скакало от самых пят до горла. «Согласны ли вы, кронпринц Кристер Вингерф, взять леди Корделию Эйдос в законные супруги?» затороторил храмовник пальцем чертя круг на алтаре. «Согласен», — спешно выдал Кристор касаясь того же алтаря и дополняя печать своей линии, символизирующей мужское начало в браке. «Согласны ли вы, леди Кордели Эйдас, взять в мужья наследного принца Кристора Вингерфа законные мужья?» Я ощутила, как напрягся рядом принц. «Он... он что, всерьез ожидает, что я откажусь от собственного счастья? От человека, которого я люблю?» «Ха». «Согласна», — твердо ответила я, чертя женскую линию в печати брака. Едва я отвела палец, символ засветился ярким красным цветом. Боги не только одобрили наш союз, но и благословили. Такое случалось редко, потому глаза храмовника совсем уж округлились от удивления. Он поднял на нас взгляд и благоговейно произнес. «Объявляю вас мужем и женой. Ваш союз благословили боги, подчеркивая вечность вашей любви». А вечность вашей любви — великое достояние для империи. Можете обменяться поцелуями». Я повернулась к мужу. На его губах играла улыбка, он потянулся ко мне. Его губы мягкие и нежные, как дольки от заморских мандаринов. Его объятия крепкие и надежные. Он и сам надежный, и... Любимый. Самый любимый. Удивительно. Из-за какой-то фиктивной помолвки я нашла свою вторую половину. Человека, с которым мы понимаем друг друга. Смотрим в одну сторону. Человека, с которым все проблемы кажутся не такими значительными. Ведь вместе мы сможем с ними справиться. Человека, рядом с которым я хочу быть целую вечность. Я лизнула в верхнюю губу, едва касаясь старого шрамика Кристера. Он прижал меня к себе сильнее, гулко выдыхая. «Эм, «Я, наверное, оставлю вас», — пробормотал хромомник шаркая ногами к выходу.